Часть 3. Никто и никогда не описывал адмирала Карла Густава Кемпфа как человека, обладающего завистливым и ревнивым характером, и не было предпосылок к тому, чтобы это изменилось. Он был справедлив и отличался широкими взглядами, а также считался выдающимся командиром как в плане тактики, так и в личном мужестве. Тем не менее, у Кемфа была своя гордость, и он знал, что такое дух соперничества. В прошлогодней Липштадтской войне Миттер Майор и Ройенталь добились выдающихся боевых достижений, за что были произведены в адмирала флота, в то время как сам Кемф так и остался просто адмиралом. Хоть он и не считал такое решение несправедливым, но все же сожалел об упущенной возможности. В конце концов, ему исполнилось уже 36 лет, и он был старше, чем они. Затем, в самом начале Нового года, один из флотов, находящихся под его командованием, оказался втянут в тяжелый бой во время пограничной стычки в Изерландском коридоре. Гордость адмирала была задета этим инцидентом, и Кемп стал искать шанс восстановить свою честь, иными словами, еще одну битву. Но и просто так ввязаться в бой он тоже не мог, поэтому вынужден был проводить день за днем вполне обязанности по патрулированию границы и обучению солдат. Этим он и занимался, когда получил от Райнхарда сообщение с приказом возвращаться на столичную планету, и прибыть в Адмиралтейство Лоенграма. Кемф, прибыв в Адмиралтейство вместе со своим адъютантом, лейтенантом Любичем, был встречен там лейтенантом Рюке. Этот молодой 22-летний офицер какое-то время служил под началом Кемфа, но в прошлом году был переведен в Адмиралтейство. Он провел Кемфа в кабинет Райнхарда, где адмирал застал юного имперского главнокомандующего за разговором с генерал-полковником технической службы Шафтом. Варана, Кемф! произнес Райнхард, поприветствовав Кемпфа. Оберштайна и Мюллера еще нет. Впрочем, они скоро к нам присоединятся, а пока присаживайтесь. Сделав, как было сказано, Кемф не смог сдержать удивления. Он прекрасно знал об отвращении, испытываемом Райнхардом генералу технической службы известному Снобу. Наконец прибыл адмирал флота Оберштайн, а вслед за ним и адмирал Нейхард Мюллер. Присутствие на важном совещании Оберштайна. занимающего сразу два высоких поста в командовании имперской армии, не было ничего необычного. Он представлял штаб и тыловые службы, а вот из боевых командиров на совещаниях чаще присутствовали Ройенталь или Миттермайер. Однако ни одного из них в тот день в кабинете не было. Даже среди адмиралов, равных по чину, Мюллер считался ниже в иерархии, чем Кемпф или Биттерфельд и моложе их. Его военные успехи и способности к выполнению поставленных задач позволили ему стать адмиралом в таком молодом возрасте, но он еще не заработал столь непоколебимой репутации, как у его коллег. «Ну что ж, похоже, все в сборе», — сказал Райнхард. «Пусть генерал-полковник Шафт объяснит свое предложение». После слов Райнхарда Шафт поднялся на ноги. Его вид напомнил Кемфу, бойцового петуха. «Похоже, этот человек был из тех, в кого пришедшая в голову мысль вселяет самоуверенность». По сигналу Шафта посреди комнаты развернулось трехмерное изображение. Это была блестящая серебристая сфера, на первый взгляд не имеющая ярких отличительных черт, однако никто во флоте Империи или Союза ни с чем не спутал бы ее вид. «Адмирал Кемф, не могли бы вы рассказать нам, что это?» Произнес Шафт тоном скорее учителя, чем солдата. Возможно, в том, что он выбрал именно такую манеру, сыграло роль и то, что он был на 20 лет старше Кемпфа. «Это крепость Изерлонг. вежливо ответил Кемф. Присутствие Рейнхарда заставило его сдержать более резкую отповедь. Мюллер тоже вел себя несколько более формально, чем было необходимо. Шафт кивнул и выпятил грудь. «Наша Родина, Галактическая Империя, является единственным правящим органом человечества, но подлые мятежники отказываются признать это, и вот уже полтора столетия сеют разрушение и кровопролитие на просторах галактики. Они смеют называть себя «Союзом свободных планет», хотя на самом деле являются не более чем потомками кучки экстремистов, когда-то отказавшихся от звания граждан Империи, и продолжают разыгрывать этот фарс, сопротивляясь тому, масштаб чего они в состоянии представить. «Да что этот тщеславный хам хочет нам рассказывать? – подумал Кемф. Говорит в подобной манере преграз адмиралил Энграми и не боится, что его прервут. Хотя выражения лица мысли были разными, никого из четверых присутствующих ничуть не впечатлила эта банальная речь. Ради мира во вселенной и объединения человеческой расы мы должны уничтожить этих повстанцев. Для этой цели недостаточно лишь отражать их атаки. Мы должны напасть сами, захватывая вражескую территорию. Но эта территория очень далеко, так что линии коммуникации и снабжения получатся сильно растянутыми. Кроме того, есть лишь один путь, связывающий нас с этими террористами, так называемый «Изерландский коридор». «Из-за этого защищающаяся сторона получает преимущество, так как может сосредоточить силы. А нападающие, наоборот, крайне стеснены в плане возможных тактик». Шафт перевел дух и продолжил вещать. «Имперские вооруженные силы когда-то могли проникать внутрь территории противника благодаря тому, что мы владели крепостью Изерлон, служащей в качестве плацдарма, а также станции снабжения. Однако теперь Изерлон находится в руках врага, и потому имперский флот не может преодолеть коридор». Флот же Союза в данный момент еще не восстановился после разгрома при Амрицаре и прошлогоднего внутреннего конфликта. Поэтому если бы нам удалось отвоевать Изерлон, то мы могли бы одним махом захватить всю территорию Союза. Более того, Ян Венли, самый блестящий адмирал в вооружённых силах Союза, сейчас находится на Изерлоне, так что если он погибнет или попадет в плен при захвате крепости, Союзу будет нанесен смертельный удар и в плане командного состава. «Однако с технической точки зрения Изерлон неприступен», — продолжал Шафт. «Это искусственная сфера диаметром 60 километров, покрытая четырьмя повторяющимися слоями сверхтвердой стали, кристаллическим волокном и суперкерамики, Причем каждый из слоев имеет зеркальное противолочевое покрытие. Нам не удастся и поцарапать его, даже пушками огромных линкоров. И это не просто теория. Тот факт, что войска Союза так и не смогли захватить Изерлон, нападая снаружи, подтверждает ее. Но если боевой флот не в состоянии захватить эту крепость, то что же нам делать? Единственный способ одолеть изерлон – это выставить против него нечто, что может соперничать с ним в броне и огневой мощи. Иными словами, атаковать крепость с помощью другой крепости. Передвинуть крепость, способную справиться с изерлоном, в точку прямо напротив него и атаковать оттуда. На этом месте генерал-инспектор научно-технического отдела остановился и оглядел четверку сидящих перед ним. Рейнхард, уже знавший, что он хочет сказать, не выглядел удивленным. Что касается Уберштайна, то даже если внутри он и был удивлен, это никак не отразилось на его лице или движениях. А вот об оставшихся двоих этого нельзя было сказать. Кемф тяжело дышал, постукивая своими могучими пальцами по подлокотникам кресла, а Мюллер качал головой, что-то бормоча себе под нос. Шафт заговорил снова. «Если вы хотите найти крепость в Империи, которая способна выстоять против Эзерлона...» то обратите внимание на крепость Гейсбург, которая в прошлогодней гражданской войне использовалась конфедерацией аристократов в качестве оплота, а сейчас остается неиспользуемой. Отремонтировать ее, прикрепить подпространственные обычные навигационные двигатели, переместить на 10 тысяч световых лет, можно будет устроить поединок крепостей между нею и зерлоном. Мощность существующих подпространственных двигателей недостаточна, чтобы заставить двигаться гигантскую крепость. Но это лишь означает, что нам нужно использовать сразу дюжину, установив их кольцом и запустив одновременно. Это вполне осуществимо с нынешним уровнем технологий, но и все остальное будет зависеть от умений командующего». Чуть не лопающийся от самодовольства шафт сел, а вместо него поднялся Рейнхард. «Именно поэтому я вызвал вас сюда». Под взглядом его ярких льдисто-голубых глаз оба адмирала выпрямились в своих креслах. «Я назначаю кемфа командующим операцией, а Мюллера его заместителя. Следуйте предложенному инспектором по науке и технологиям плану и захватите из Назначение адмирала Карла Густава Кемфа командующим, а Нейхарта Мюллера заместителем в этой новой операции вызвало несколько волн в имперской армии. Все же естественно было предположить, что столь масштабные и значимой операция назначит командовать одного из адмиралов флота Ройентали или Миттермайера. Конечно, ни один из адмиралов флота не делал никаких публичных заявлений по этому поводу, но, общаясь наедине, они не могли сдержать разочарование. «Наверняка», — говорил Миттермайер. «Это решение принято не без участия Берштайна. Его превосходительство начальника генштаба». Такое предположение было вызвано предрассудками, а не размышлениями, но оно оказалось недалеко от истины. Когда Рейнхард спросил у Уберштейна совета насчет того, кому можно поручить командование операцией, тот не стал отвечать сразу, а спросил мнение капитана Фернера, ставшего одним из его помощников. «Если адмирала Руэнтелли Миттермейер добьются успеха, — ответил Фернер, — то единственным оставшимся званием, в которое можно произвести их в качестве награды, останется звание Гросс-адмирала, что сделает их равными по званию с герцогом Луенграмом. А это будет нехорошо в плане сохранения порядка иерархии». С другой стороны, если выбрать кого-то из адмиралов, то их в случае успеха можно будет произвести в адмирала флота, что, помимо прочего, не позволит Раенталию и Миттермайеру слишком отдалиться от остальных. И даже в случае неудачи поражения не будет столь тяжелым, так как вы не использовали главных козырей. Это мнение совпадало и с мыслями самого Оберштейна. Чтобы поддерживать порядок в иерархии и поднять авторитет находящегося на вершине, следовало избегать появления номера два. Именно это волновало Оберштейна, пока был жив Зигфрид Кирхиайс. Рыжеволосому адмиралу были оказаны всяческие почести после того, как он погиб, защищая Райнхарда, С тем, чтобы предоставлять чрезмерные почести мертвым не было проблем. Но с живыми ситуация совсем иная. Теперь, когда Кирхиайса не стало, не было смысла позволять Миттермайеру или Ройенталью за незасвободившееся место. Было жизненно важно создать не номера два, а множество третьих, чтобы расширить мощь и функциональность организации и усилить тем самым диктатуру Лоенграма. В таком случае, если бы Оберштейн никогда не стал пытаться занять место номер два лично, то смог бы избежать критики и обвинений в оппортунизме. Но даже Миттермайер, презиравший Оберштейна, признавал тот факт, что этот человек не жаждет личного продвижения, он хотел чего-то другого. «Тогда пусть будет Кемф», — сказал Райнхард. выслушав совета Берштейна выбрать одного из адмиралов. «Он стремится смыть позор предыдущего поражения. Давайте дадим ему шанс!» На роль же заместителя Райнхарду был нужен кто-то, кому не обидно было бы находиться в подчинении Укемпфа, так что он выбрал Мюллера, который был моложе и менее опытен. Примерно в это время где-то внутри психики Райнхарда появилась завеса между ним и той бешеной страстью, что привела его к нынешнему положению – и он развёл точку зрения, с которой мог холодно и отдаленно рассматривать всё, включая самого себя. Он не знал, называть это холодной страстью или сухой пустотой, он чувствовал себя так, словно его ноги, созданные для того, чтобы возносить в небеса, внезапно лишились всех сил. Он знал причину этого, просто не мог посмотреть ей в лицо. Рейнхард продолжал говорить себе, что он сильный человек, не нуждающийся в помощи или понимании других. Раньше он не заставлял себя думать так. Ему достаточно было обернуться, и там, на расстоянии полутора шагов, всегда было Зигфрид Кирхиаис. И все становилось легко и понятно, вот и все. Мечта стоила чего-то потому, что было с кем ее разделить. И теперь ему приходилось заново осмыслить свое честолюбие. Прежде она была на двоих, а не только его. Все будет принадлежать ему, даже потеряв свою тень, даже если одно из крыльев отрублено, все равно его клыки дотянутся до цели. Если Райнхард фон Лоенгран когда-нибудь лишится своих клыков, то и тот факт, что он родился в этом мире, потеряет всякий смысл. И сейчас ему нужно заточить их, даже если в итоге им придется сломаться.